Глава третья. Так вот ты какой, советский Хогвартс. Я стоял у машины, разглядывая совершенно невзрачное серое здание в стиле памятника-коробку, обнесенное не менее невзрачным бетонным забором с колючей проволокой-паутинкой поверх стены. Не удивлюсь, если там еще и электричество подключено. Сдается мне, Гриша Чайников здесь бы на второй день повесился. Понятное дело, до Шотландского замка, послужившего прототипом знаменитой в прошлом мире школы магии, насквозь утилитарные постройки явно не дотягивали, но они и не ставили перед собой такой цели. Ведь учились в академии не юные маги, которым письма носит сова, вещи стирают домашние эльфы, а по факультетам распределяет говорящая шляпа. Хотя с последним я мог бы и поспорить. Врано таких говорящих шляп хватало, только посылали они не в Пуфиндуй, а, к примеру, в Томское тракторное училище. Тот еще Пуфиндуй, если разобраться. Советская академия, а если быть точным, Институт повышения квалификации операторов энергий, был рассчитан на взрослых людей старше 20 которые приходили сюда учиться не зельеварению или пересадке мандрагоры, а серьезным вещам. Как с помощью своей энергии сделать другому человеку плохо или наоборот, хорошо? Тут все зависело от самого энергета, ну и того, кому собирались причинять добро и наносить справедливость. И нет, как бы мне не хотелось обратного, боевым техникам здесь не учили». Для этого у каждой силовой структуры были свои инструкции и наставники, тот же Выгорский УКГБ, например. Михалыч ведь не только занимался нами и бойцами-разрядниками, но и натаскивал куда более опасных товарищей, кандидатов, мастеров и даже командоров, как он сам. Понятное дело, нам этого никто не рассказывал, но имеющий глаза да увидит. У армейцев также имели свои учебки, и дед предлагал мне пойти к нему, но я отказался, потому как это означало навсегда связать себя с армией. Да, кто-то мог бы сказать, мол, ты и так в ней по самые помидоры, энергеты и так поголовно военно обязаны, какая разница, где числится? А она есть, как тот пресловутый суслик хотя бы то, что в армейской учебке с меня бы с живого не слезли, пока я не стал бы кадровым военным. Дед это практически прямым текстом заявил, мол, сделают там из тебя человека. Ну не знаю, как по мне, я и так в достаточной мере человек, и без того, чтобы ходить строем и чистить сапоги с вечера, надевая их на свежую голову. Нет, если кому-то такое нравится, то Бога ради но я все же человек сугубо гражданский, и хочу таким и остаться. Выучить боевые техники и пройти какой курс молодого бойца — это всегда пожалуйста, но посвящать всю жизнь службе, учитывая, что, возможно, мне ни разу так и не удастся повоевать — это не мое. Надо будет, и так призовут. А траву красят и сугробы равняют по линейке, пусть другие. Возле проходной курили мужики» с удивлением разглядывающие как меня самого, так и мою машину. Оно и понятно. Пусть я выглядел чуть старше своих лет, но и двадцатилетнему пацану здесь делать было нечего, а уж новая чайка с блатными номерами и вовсе притягивала внимание словно магнитом. Естественно, меня тут же окрестили мажором. Но был нюанс. Даже самые мажористые мажоры не могли в моем возрасте стать кандидатами. И это при том, что у них был доступ и к источникам, и к энергетически насыщенной пище, и к алхимии. Ну или как по-другому назвать препараты с особыми энергетическими свойствами, я не знал. А так, алхимия, она и есть алхимия. Выпил микстуру и стал неуязвим. Утрирую, конечно, но вещества, повышающие прочность кожи, существовали. Правда, считались спецсредствами и к свободному распространению не допускались, а мне и своих способностей хватало, хотя я бы не отказался обзавестись каким-нибудь артефактом. «А что? Запас карман не тянет». «Повестку!» — встретило меня бюро пропусков. «Эдакий страж перевала или тролль под мостом перед волшебным замком?» «Паспорт тоже давайте. И...» «Молодой человек, вы что, со мной шутки шутить будете? Вам 18 лет!» «И что это значит?» «Честно говоря, я не знал, как реагировать на такое заявление». «Что я совершеннолетний, и мне можно сигареты в ларьке покупать? Так я не курю». «Не надо мне дурить голову, юноша!» Через окошко было плохо видно, но в бюро явно сидела типичнейшая представительница советских вахтеров. Тетка, лет 50, преисполненная важностью своей миссии на земле. Я не знаю, где ты взял эту повестку, но скажу прямо, это не прокатит. Знаешь, сколько таких умников через меня каждый месяц проходит? Сотни! И каждый думает, что если попадет сюда, то быстрее получит новый ранг. Нет, милочек. «Это так не работает. Так что давай, иди отсюда, а повестку твою я порву, чтобы на глаза начальство не попалось. Это статья, между прочим». «Эту повестку мне вручил лично генерал-майор КГБ Сикорский. Я постарался сделать максимально серьезное лицо. Значит, говорить, он ее подделал? Тогда надо принять самые решительные меры. Да, Коля, хватит это терпеть!» К-кто? аж подавилась воздухом тетка из бюро. «Кто вручил?» «Игорь Игоревич, мой куратор в Комитете госбезопасности», охотно повторил я. «Я как кандидатом стал, он тут же прискакал, повестку мне в зубы и... Иди, — говорит окаянный отрок, и без курсов не возвращайся. И вот я здесь, как и приказали». «Мозги мне пудришь», — все еще не поверила мне тетка, — но начала вбивать номер повестки в компьютер, чтобы через минуту торжествующе ткнуть пальцем, похожим на сосиску в монитор. «Ага, я же говорила, Динамо тебе повестку выписала, а никакой не генерал!» «Да!» — я удивленно почесал в затылке. «Надо же, показалось, но она все-таки есть. Тогда давайте мне пропуск!» «Ожидайте!» Окно с грохотом захлопнулось, А я повернулся к вахтерам, сидевшим неподалеку и внимательно наблюдающим за происходящим. И пожал плечами, мол, а я чего? Я ничего. Это все она. Мне сказали ждать. Я жду. А тетка явно не торопилась, потому что прошло не меньше десяти минут, прежде чем окошко распахнулось, и мне сунули пластиковый квадратик пропуска и журнал. «Расписывайся здесь и здесь. Тут». Я всегда поражался, как в головах людей совмещается электронная пропускная система, фиксирующая время входа и выхода, а может и передвижение по территории, кто знает, и бумажный журнал, в котором ты должен расписаться за токен. Он же все равно фиксируется в системе. Но спорить не стал, поставив корючку и забрав ключ и паспорт. Благодарю. Следующий. Недовольно рявкнула тетка, явно пытаясь спугнуть меня, но я и сам уже двинулся к вахте, оставив недовольную бабу капать на мозги остальным командированным. Планировка академии не поражала воображение сложностью дизайна или архитектуры. Узкие коридоры, как в школе или больнице, двери кабинетов, предназначенных для теоретической части, плюс залы для практических занятий. Боевые техники здесь не преподавали, но все же имелся полигон и для них, причем весьма приличный. С земляными валами, служащими пулеуловителями, или, скорее, технику-уловителями, полосой препятствий и даже двумя большими прудами. Ну а чего? И рыбку развести, и работу с водой освоить. Энергета же — это не магия из книг, чтобы там, например, только огнем кидаться. А они могли как оперировать чистой энергией, так и придавать ей стихийные свойства, не ограничиваясь четырьмя классическими материями. Но для этого нужно было тренироваться. Понятное дело, обойти всю академию за столь короткое время я не мог. Да и не собирался. Зачем, когда есть пожарный план, где все нарисовано? Вот его я и изучил, чтобы понимать, куда бечь, ежели чего. А что такого? Находиться в здании полном необученных кандидатов было немного боязно. Я это честно признавал. Сорвется у такого техника, и половину здания разнесет нафиг. Что тогда делать? Утрирую, конечно, кандидат на такое не способен, но вот устроить пожар — запросто. Наверное, поэтому огнетушители и прочий инвентарь имелся на каждом этаже через каждые три метра. Иначе стал бы я паниковать. Кабинет 411, как и положено, нашелся на четвертом этаже. Ничем не примечательная дверь с табличкой «Инструктор, Симковская ТИ». Я думал, меня хотя бы к директору сначала пригласят. Но нет, именно этот номер кабинета был указан в повестке. Что ж, не очень-то и хотелось. Я, конечно, за последний год привык, что мою персону облизывают со всех сторон. «Директор техникума здоровается за руку». Ну а как, если я ему мало того, что спортивных наград принес, так еще фактически новый факультатив создал, который вполне может перерасти в полноценный факультет сверхмалых беспилотных летательных аппаратов. Плюс чуть ли не первый энергет, ставший кандидатом до 20 лет. Короче, куда ни целуй всю жоп. Стоп, это из другой оперы. Ну ладно, звезду я поймать не успел, поэтому пообщаемся и с инструктором. Я постучал и, не дожидаясь ответа, распахнул дверь. «Разрешите?» В кабинете, кроме женщины за столом, никого не было. «Я по повестке для прохождения курсов». «Проходите», — кивнула та. «Присаживайтесь, немного подождите, я скоро закончу». Я не стал понтоваться, молча усевшись на стул и разглядывая хозяйку кабинета. Лет 40-45, каштановые волосы, убранные в гульку на макушке. Одета весьма строго, никаких открытых мест, однотонная блуза или платье, полное отсутствие украшений. И очки. Хорошо еще не в тяжелой роговой оправе, а довольно современные, легкие и удобные, со слегка затемненными стеклами. Короче, типичная училка, зацикленная на работе. Но почему-то ее лицо мне показалось знакомым, словно я уже видел ее где-то. Но нырять в сатаре, чтобы вспомнить, где именно, было невежливо, так что я попробовал сделать это без помощи состояния просветления. Однако не преуспел. Крутилось что-то, но никак не получалось поймать мысль за хвост. «Благодарю за ожидание». Женщина закончила писать, закрыла тетрадь, убрала ту в папку, а ее, в свою очередь, в ящик стола. После пододвинула к себе довольно толстый журнал, на котором я мельком заметил свое имя, и распахнула его. Калинин Семен Павлович, бывший Чеботарев, по фамилии матери, 18 лет. Кандидат экстерном закончил авиастроительный техникум по специальности программирования, кавалер орденов за личное мужество, знак почета, ряда ведомственных наград, лауреат Сталинской премии первой степени, Герой Советского Союза. Неплохо в вашем возрасте. «Я тоже так думаю». Лучезарно улыбнувшись, я устроился поудобнее на казенном стуле. «Простите, а откуда данные про героя? Это закрытая информация». «Так же, как и ваше участие в разработке нового типа аккумуляторов и техники парного развития», — кивнула женщина. «Прошу прощения, я не представилась. Татьяна Игоревна Симковская, ваш инструктор, и у меня полный допуск к вашему личному делу». «Да я уж заметил». «Сложно не понять этого, когда тебе озвучивают информацию, которую во всей стране знает от силы десяток человек». «И я так понимаю, вы будете моим тренером?» «Верно», — кивнула Татьяна Игоревна. «Вы же не забыли, какое поручение вам дали? Стать сильнее. Полтора года до кандидата». Это неплохая скорость для мирного времени, но в дальнейшем сроки развития будут расти в геометрической прогрессии, так что моя задача — не только дать вам необходимый минимум техник, но и помочь с прогрессом энергетического тела». «А это вообще возможно?» «Честно говоря, у меня в голове слова Симковской плохо ложились на картину мира». Просто, по моим наблюдениям, я и так развиваюсь ненормально быстро. Не то, чтобы я против, наоборот, просто почему, если есть методики, остальные этого не делают? Не поверю, что я такой прям уникальный. Но пока мне не встречались люди моего возраста рангом выше разрядника. «За все надо платить», — покачала головой женщина, и только сейчас я заметил, какой у нее взгляд. Холодный, даже, я бы сказал, ледяной, пробирающий до самой глубины души, словно сама смерть туда заглянула. И за силу больше, чем за что бы то ни было другое. Далеко не все на это готовы. Например, вы знаете, что за три года войны в нашей стране появилось 26 архонтов, но буквально через 10 лет их осталось всего 12, а еще через 5 лет всего восемь. А я хотел было спросить, куда они делись, Но мне в голову пришел совсем иной вопрос, куда более важный, который мог открыть всю суть проблемы. «А сколько архонтов было на начало войны?» «Ни одного», — кивнула Татьяна Игоревна. «Вы умеете смотреть вглубь проблему, молодой человек». «Не скажу, что мне это сейчас нравится». Я поморщился, понимая, что именно там происходило. «Демонические техники». Далеко не только они, но отрицать глупо, вздохнула Симковская. Тогда это казалось приемлемым. Не все. Некоторые вещи были отвергнуты категорически, а тех, кто пытался их применять, убирали свои же, но многое все же использовали, и сами, того не зная, попали в ловушку. Вы спрашивали, почему сейчас не пытаются форсировать развитие операторов? Потому что постепенное увеличение силы позволяет адаптироваться не только организму. Но и психики из тех 18 погибших после войны архонтов почти половину пришлось ликвидировать, они практически потеряли человеческий облик, остальные или покончили с собой, или не совладали собственными силами, фактически самоуничтожившись. Остальные нам пришлось как-то справляться, адаптироваться к столь быстро обретенным силам, пытаться приспособить их к чему-то еще, кроме массовых убийств. «Нам?» Я посмаковал это слово. «Как звучит-то? Нам?» «Неожиданно. Честное слово. Как пыльным мешком по голове. А почему?» «Фамилия?» Татьяна Игоревна Семковская, а точнее Сикорская. Трижды герой Советского Союза, архонт аспекта льда, слегка улыбнулась. «Это девочки моей матери». «Нет, я про волосы», — я кивнул на гульку. «Думал, что у вас они тоже белые, как у внука и правнучки». «Для этого нужно было родиться с аспектом, так что у меня они просто седые, пришлось покрасить». Ничуть не смутилась та. «Значит, это тебе я обязана тем, что пришлось бросить работу, исследования учеников и согласиться на должность инструктора в Институте повышения квалификации?» «Нет, жест я оценила». Игорь, наверняка тоже. Но самому не жалко было потратить такой шанс на старую и никому не нужную бабку. Ну какая вы старая? На западе ваш возраст считается фактически началом нормальной жизни. Я нагло улыбнулся прямо в глаза женщине, именем которой пугали детей на половине земного шара. Замуж выходят, путешествовать начинают, а то, что дети выросли, можно и для себя пожить. И нет. «Не жалко. Все остальное у меня есть. Если нет, заработаю. Или сам создам. А вот родня — это святое. Для своих девочек я готов и не на такое». «Да уж, наслышано», — кивнула Татьяна Игоревна, чуть улыбаясь, словно своим мыслям. «Мне понравились украшения. Свежо и оригинально. И Сонечка прям загорелась. За это тебе отдельное спасибо». «Да какие счеты между родственниками?» Отмахнулся я и решил, наглеть так наглеть. «Значит, вы не были в ссылке?» «Почему?» — удивилась мама Зима. «Была. Меня осудили за убийство Клеменского Юрия Максимовича, второго секретаря обкома партии Свердловской области. К сожалению, Юра не сумел устоять перед жаждой силы, а она затмила разум, и он решил, что то, что допустимо было на фронте, можно повторить и с собственными гражданами». К сожалению, не обошлось без случайных жертв и разрушений, поэтому меня и отправили за Полярный круг. И правильно сделали. Архонт не может терять контроль. А я это сделала. Так что даже спорить не стала. Зачем, если виновата? Понятно. Я хотел спросить про Игоря Игоревича, но не стал. Понятно, что там все было не просто так, и не простили Татьяне Игоревне, второго секретаря обкома, Но то, что мы его будущего тести не тронули, а лишь испортили карьеру, уже говорит о многом. Но лезть в политические дебри ⁇ это последнее, чего мне хотелось бы. Так что я перешел к главному. И чему вы меня будете учить? Начнем со стандартного курса. Женщина немного хищно улыбнулась. Общая теория, защита, передвижение, работа со стихиями, а потом... Потом будем выполнять распоряжение Иосифа Виссарионовича. Сделаем тебя сильнее. Мы с Евдокимом Капитоновичем давно эту методику разрабатываем. А Вот на тебе и опробуем. Уверяю, тебе понравится.